Глава пятая. Сэр Николас. «Мисс Мюррей! Мисс Мюррей! Где вы?» Сильвия открыла глаза, не понимая, что происходит. Крики раздавались откуда-то снизу. «Мистер Кель? В окна бил яркий дневной свет. Солнце стояло довольно высоко. Рядом с рукой девушки мирно спал кот. И ночные страхи казались... Порождением фантазии. Проведя ладонью по мягкой спинке недавно обретенного питомца, Сильвия обнаружила, что у него нет хвоста. Совсем. Только крошечный обрубок, делающий его похожим на, на кролика. Зато всем остальным кот был хорош. На светло-коричневой шубке черные полосы, почти как у тигра. И шерсть мягкая блестящее <смех> заглядение <а> не кот <смех> ну без хвоста решив что бедняга стала жертвой какой нибудь собаки мисс мерой преисполнилась жалости однако маленький хищник в сострадании явно не нуждался сладко зевнув он потянулся и с интересом понаблюдав как хозяйка разбирает баррикаду которую устроила перед дверью прежде чем отойти ко сну изволил составить ей компанию по дороге вниз. Шел кот степенно, уверенно, и создавалось ощущение, что он считает себя хозяином дома, а Сильвию — дорогой гостьей. По дороге мисс Миро и поспешно пыталась пригладить волосы, ей было неловко появляться перед поверенным в таком виде. Но и не выйти она тоже не могла. Бедняга и так, судя по всему, уже вообразила себе что-то страшное — «Боже, вы живы!» — обрадовался мистер Келли. «Я уж подумал, у меня вчера были дела в делиши. Вернулся к ночи, а утром мне рассказали, что вас до сих пор не видели в городе. Ни днем, ни вечером, ни сегодня. Вы же не можете столько голодать. Вот я и... и неловко, право. Он смутился. Ничего страшного. Вчера я увлеклась уборкой и не заметила, как стемнело. А утром... Вот только проснулась. Устала... «С дороги», — неуверенно соврала Сильвия. «Впрочем, это вполне можно было списать на общую неловкость ситуации. Но теперь я очень голодна и буду признательна, если вы сопроводите меня в город. И у меня компаньон появился, как видите. Она указала на кота. И в отличие от меня о еде он не забывает». Хрипло укнув, словно в подтверждение слов хозяйки, кот скрылся где-то в стороне кухни. «Ваш компаньон вполне способен добыть пропитание своими силами», — улыбнулся мистер Келли. «Все это время он уничтожал здесь лишнюю живность и, думаю, весьма в этом преуспел, так что не стоит его баловать, облениться, а, -а теперь я буду счастлив проводить вас в город». «Спасибо. Мне нужно лишь немного времени, чтобы привести себя в порядок», — спохватилась Сильвия. Она явно поторопилась, когда попросила поверенного составить ей компанию. Это стало ясно, когда ее взгляд наткнулся на саквояж, все еще стоящий у входа в дом. Но делать нечего, пришлось отчаянно краснея его и, под удивленным взглядом мистера Келли, нести наверх. «Ну а что поделаешь?» Всю ночь бедная мисс Мюррей протряслась, забаррикадировавшись в одной из уцелевших спален, к двери которой подошел ключ. Только ближе к утру Сильве удалось немного поспать в более или менее комфортных условиях. Раздеться она так и не решилась, и, конечно, про вещи даже не вспомнила. Слишком боялась покидать комнату. Переведя себя в относительный порядок и переодевшись, мисс Мюррей спустилась к мистеру Келли. Заперев дом, они направились в город. Некоторое время поверенный шел молча, а потом все же спросил, «Мисс Мюррей... «Простите мою настойчивость, но точно ли у вас все в порядке?» и... И... «Не совсем. Сильвия все-таки решила рассказать часть правды. И... Видите ли, на первом этаже оказалось выбито окно, несколько дверей сломаны. Кажется, в доме побывали посторонние. И вы молчали». С упреком воскликнул мистер Келли. «Нужно немедленно сообщить об этом в полицию?» «Не нужно, прошу вас», — испугалась девушка. «Возможно, это был какой-нибудь бродяга. В доме даже ничего не, не пропало, насколько я могу судить. Думаю, этому человеку нужна блага крыша над головой. Я не в претензии. Ну, окно нужно заделать. Вы поможете мне найти мастера?» «Да, конечно. Вы очень добры, мисс», — улыбнулся поверенно, а потом добавил обеспокоенно. «Но осмелюсь заметить, что вам не следует настолько пренебрегать своей безопасностью, ведь бродяга может вернуться, а вы живете одна. Я понимаю, что вы попали в стесненные обстоятельства и не можете позволить себе компаньонку или слугу, но вмешательства полиции нет. Благодарю вас», — повторила свой отказ Сильвия. Человек, самовольно занявший ее дом, сдержал свое слово». Значит, она тоже выполнит данное ему обещание. Тот бродяга не украл даже монеты, лежавшие в ящике стола. Вряд ли он опасен, тем более случилось все это давно. — Хорошо, мисс. — Как скажете, — покачал головой поверенный, явно не одобрявший подобную беспечность. — Мистер Келли, а не знаете ли вы человека по имени Энтони Стрикленд? Он приезжий. — Нет, мисс, как будто не слыхала таком. — Ваш знакомый? — Да, можно сказать и так. В это время у нас довольно много приезжих, но, если желаете, я наведу справки. О, это было бы просто чудесно. Спасибо, мистер Келли, — обрадовалась Сильвия. Она еще не решила, хочет ли прибегать к помощи постороннего, но последние события напугали ее слишком сильно. В конце концов, навести справки не означает все рассказать. Поход в город затянулся надолго, но зато уже в три пополудни Сильва вернулась домой в сопровождении мальчишки посыльного, который помог ей донести покупки. Чуть позже к дому подтянулись стекольщик и столяр. Вскоре выбитое окно вернуло себе прежний вид, а сломанные двери блестели новенькими замками и петлями. Поверенный был прав». Стоило местным жителям услышать от него о родстве наследницы дома на скале с теми самыми Стэнли и Мюрреями, как все мгновенно проникались дружелюбием и даже снижали цены на свои товары и услуги. Правда, настроение девушки несколько омрачали их сочувствующие взгляды. Сильвия знала, чем они вызваны, но старалась не думать о том, что через несколько часов опять наступит ночь а вместе с ней вернуться прежние страхи. Когда ремонтные работы были закончены, мисс Мюррей осталась одна и, наспех перекусив куском холодного пирога, принялась за уборку. До наступления темноты следовало привести в надлежащий вид хотя бы спальню. Да, возможно, дочери джентльмены и не полагается делать черную работу, но Сильвии было не привыкать. В конце концов, если нет средств даже на то, чтобы нанять служанку, то это не повод жить в грязи. Занимаясь уборкой, мисс Мюррей раздумывала, как следует вести себя в отношении визитов. С одной стороны, бывшей гувернантке не пристала наносить визиты в новом городе. С другой стороны, теперь она скорее землевладелец, Хотя земли совсем немного, и она неплодородная, но все же, вероятно, следовало спросить об этом у мистера Келли, но до того ли ей было? На закате Сильвия вышла из дома, желая немного подышать свежим воздухом. Солнце медленно клонилось к горизонту, окрашивая небо в ярко-алый цвет. Но вмиг, когда раскаленный диск коснулся поверхности кроваво-красного моря, облака над ним вспыхнули золотом, и вода приняла тот же оттенок. Мелкая рябь теперь казалась дрожанием тончайшего шелка, на котором непрестанно вспыхивали крохотные ослепительные искры. Море расплавленного золота обступило остров Святого Патрика, покрыв стены замка отцветами, похожими на бушующее пламя. Вечерний бриз тронул щеки девушки, бросил ей в лицо выбившиеся из прически пряди. Никогда в жизни Сильвии не приходилось видеть подобную красоту. Забыв про горести и страхи, она буквально растворилась в божественном совершенстве происходящего опомнилась лишь тогда, когда солнце скрылось за темной линией горизонта и краски окончательно померкли, сменившись ночными тенями. Только последние алые отцветы полыхали кострами на зубцах крепостных стен, на крыше разрушенного храма приближалась ночь. Но теперь дом Сильвии был обжит и исследован, за исключением одной лишь комнаты. На кольце не нашлось ключа от ее двери. Слесарь наотрез отказался открывать замок отмычкой и, перекрестившись, сказал «Мисс, не трогайте эту дверь и не пытайтесь ее открыть за нею комнаты юной мисс Мэри. Последний, кто сюда проник скоропостижно, умер всего через день после этого. Страшная смерть!» да.» Мисс Мюррей послушалась, пока така ей было не до таинственных запертых комнат, прибраться было в остальных, да и зачем искушать судьбу? Сказано не трогать, так пусть остается запертой. Сильвии и без того страхов хватало. Ночь быстро вступала в свои права. Заперев двери, мисс Мюррей прихватила лампу и ушла в свою спальню кот отправился за ней он вообще старался теперь не выпускать хозяйку из виду наверное несладко ему приходилось без людей хотя держался он с большим достоинством мол я просто сопровождаю и смотрю ж мне дай богу ничего не случилось с моей гостей. однако от куска холодного мяса мелкий хищник не отказался проглотил его с таким аппетитом будто неделю не ел Заперев дверь на ключ, Сильвия приоткрыла окно на случай, если кот захочет уйти. Карнизы были достаточно широкие, чтобы он мог свободно по ним ходить. В прибранной спальне стало намного уютней. Теперь здесь пахло морем, мхом и вереском. Нырнув под одеяло, мисс Мюрри вскоре согрелась. Некоторое время она настороженно прислушивалась к ночным звукам, Но ничего подозрительного не происходило. Кот запрыгнул на кровать и свернулся клубком в ногах, не выказывая волнения. Уверившись, что никакие опасности ей сейчас не грозят, Сильвия прикрыла глаза и вскоре погрузилась в глубокий и спокойный сон. «Взгляд!» «Страшные угли огненных глаз на черный как смоль, собачьей морде. В них читается приговор. Напряженные лапы готовы любой миг бросить тело вперед, и тогда безжалостно острые клыки вонзятся вплоть беззащитной жертвы». Из горла пса раздается низкий утробный звук. Убежать бы, да не получается даже пошевелиться. Трясутся колени, сердце заходится от непереносимого ужаса, а после срывается в бешеный галоп. Ноги не держат, не идут, не бегут. Горло перехватило, и в голове разносится безмолвный крик отчаяния. А пес медлит, наслаждается и ужасом, своей властью. Хочет, чтобы она побежала, но что толку от этого, если дьявольское создание настигнет ее в одно мгновение? Шаг назад. Чудовище не двигается. Играет с жертвой или отпускает ее бежать? И вдруг ярким сполохом мысль «Нельзя назад!» Только не назад. Нужно вперед по тропе, которую перегородило чудовище. Зачем надо? Почему? Надо... «Нужно спешить, спешить к свету, потому что... потому что надо!» И Сильвия делает робкий шаг вперед. Глухое рычание вновь доносится до ее слуха. Черный зверь припадает к земле и одним прыжком валит девушку на землю. Удар и... Сильвия открыла глаза и услышала яростное шипение своего кота. Вскинулась и замерла, ощутив запах тлена и разложения. Рядом с дверью, озаренная мертвенным светом лунных лучей, стояла белая фигура. Сильвия до боли вцепилась в одеяло, как в детстве, пытаясь спрятаться от ночных страхов, но тело не слушалось, скованное потусторонним ужасом липким, первобытным, отдающим медью во рту, подавляющим волю, лишающим сил бороться. Словно сама смерть таращилась пустыми глазами, готовая взмахнуть страшной косой и обрезать тонкую нить жизни. Выгнув спину, кот уже не шипел, а рычал, но не отступал. Маленький защитник и не думал бросаться на утек. Казалось, его ярость действительно пугает нежданную гостью. Она не приближалась, по-прежнему стоя у двери. Сильвия забыла, что нужно дышать, а ее сердце то пускалось скач, то замирало, как от падения в пустоту. А потом кот прыгнул, взвился с кровати одним невероятно длинным прыжком и пролетел через фигуру, разрывая ее в мелкие клочья странного белесого тумана. Вскочив с кровати, девушка подхватила питомца на руки и, не помня себя, бросилась вниз, по лестнице, прочь, прочь из этого страшного дома. Распахнув дверь, она, как была, в одной ночной рубашке, выбежала на крыльцо и, вскрикнув от неожиданности, застыла. Не понимая, что делать и куда бежать, прямо перед ней стоял незнакомый, молодой человек. — Там, там! — Сильвия всхлипнула. Она никогда бы не доверилась незнакомцу при других обстоятельствах, но сейчас ведь он человек из плоти и крови. — Что, мисс, что случилось? — спросил парень, которому с виду было лет восемнадцать или девятнадцать. Добротная, хотя и очень простая одежда, выдавала в горожанина, пусть и не из богатой семьи, но лицо и акцент. Мисс Мюррей узнала этот акцент. Ошибка была исключена. «Грабитель!» «Я никому ничего не сказала», — прошептала она, побледнев еще больше. «И не скажу». «Нет, мисс, не бойтесь, я не причиню вам вреда». Молодой человек поднял руки, демонстрируя свои мирные намерения. «Я пришел просить о помощи, но, похоже, что вы сами в ней нуждаетесь». «Что случилось?» «Там, там!» — Сильвия попыталась объяснить, но вместо этого еще раз всхлипнула и расплакалась. Вытащив из кармана большой и не очень свежий платок, парень протянул его девушке. «Не плачьте, мисс, пойдемте посмотрим, что вас напугало», — предложил он. «Вам, наверное, холодно?» Сняв свою куртку, молодой человек отдал ее Сильвии, будто все происходящее было для него в порядке вещей. Незнакомец вел себя доброжелательно и вежливо, поэтому мисс и почувствовала себя почти в безопасности, несмотря на его экзотический облик. Черты ночного гостя ясно свидетельствовали, что он родом с Востока или даже из далекого Майсура. Парень был очень смуглым, с черными, как смоль, волосами, густыми бровями и широким носом. Похожих на него людей Сильвия видела всего дважды за всю жизнь. Меж тем кот недовольно завозился на руках хозяйки, и то пришлось поставить его на землю. Исполнившись чувство собственной значимости, зверек юркнул обратно в дом. Людям ничего не оставалось, как последовать за ним. — Так что с вами произошло, мисс? — спросил парень, заходя в дом и зажигая свечу, стоящую рядом с входной дверью. — Вы решите, что я сошла с ума. Сильвия стала неловко. Но я я я увидела фигуру белую. Кот прыгнул и она и, и, ее ее не стало. Бхута, произнес гость с таким видом, будто это слово все объясняло. Знаю. Я оставил вам куркуму, желтый порошок, догадалась Сильвию, в бумажке. Да. И я выбросила его в камин. Растерялась девушка, которая и в голову не могла прийти, что грязная бумажка с желтой пылью может для чего-то пригодиться. Она еще там, я не разжигал огонь. А, а что такое бхута, злой дух? Парень устремился к гостиной, где находился большой камин, и вскоре в его руках оказалась бумажка полная куркумы. Прежде чем заснуть, мисс, возьмите куркуму и насыпьте ее в светильник. Немного, щепотку, и пусть горит. Держите светильник под рукой и слушайтесь своего кота. Кота, кота — удивилась Сильвия, — он не убегает от вас, молодой человек показал на питомца, вьющегося у ног своей хозяйки. Знает, что опасно, и предостерегает. Кошки — важные создания. Они подсказывают, что подсказывают правильный путь. «Я ничего не поняла», — призналась девушка. «Это не страшно. Поймете». Парень опустил взгляд и замялся, будто не решаясь о чем-то заговорить. И только теперь мисс Мюррей вспомнил, он хотел попросить об услуге. «Вы ведь не просто так сюда пришли», — заметила Сильвия. «Да, мисс. Мне нужна ваша помощь». «Какая именно?» «Нужно отправить письмо. От вашего имени. Чтобы о нем никто не узнал». «Письмо». «Да, мисс». Сильвия была признательна этому человеку за его появление, и потому просьба показалась ей легко выполнимой. Она уже поняла, что парень явно не из беглых преступников. Не похож он был на беглого, во всяком случае. Мисс мюре представляла их совсем другими. Тем не менее, ее ночной гость явно скрывался от кого-то. Учитывая его внешность, не приходилось удивляться просьбе. — С таким лицом не получится остаться незамеченным. Жителей Майсура узнать легко, а в Альбии их слишком мало. — Вы уверены, что сожженная куркума может отогнать призрака? — задала Сильва единственный вопрос, который ее сейчас интересовал. — Да, но это плохой дом. Вы бы уходили отсюда, мисс. — Однако вы не побоялись сюда проникнуть, — У меня не было другого выхода, мисс. Вы от кого-то скрываетесь? Рискнул спросить Сильви. Я? Нет, покачал головой парень. На меня не должны видеть в городе. Если вы не скрываетесь, то в чем причина? Не могу сказать, мисс. Простите. Мисс Мерри размышляла. Молодой человек говорил странные вещи но вряд ли лгал. но ну, почему тогда...» Сильвия вспомнила, что слышала внизу еще один голос и догадалась. «Скрываетесь не вы, а тот, кто с вами...» — выпалила она, прежде чем сообразила, в какое положение ставит в себя столь неуместной откровенностью. «Мисс...» Глаза юноши сделали с настороженными. «Вы не должны задавать мне такие вопросы. Вы обещали помочь...» «Но если не хотите, то я помогу. То, то только дайте слово, что отправленное письмо никому не причинит вреда». «Клянусь», — пообещал молодой человек, — «давайте письмо». Сильвия протянула руку и взяла у гостя запечатанный конверт. «Без адреса. Пойдемте в кабинет, продиктуете, куда его отправить». Вскоре послание было подписано «Честь по чести». Получателем значился некий Роберт Марш, живущий в Ландерине, на Чансерле-Лейн. -э ни имя, ни, разумеется, адрес, ничего не сказали девушки. Заверив, что завтра же утром отправит письмо, с огромным сожалением. Сильвия распрощалась с гостем, вернув ему куртку. Кот по-прежнему следовал за хозяйкой и, судя по всему, не планировал ее оставлять как минимум до утра, Мисс Мюрре была ему очень признательна за эту заботу. Вернувшись в комнату, она первым делом зажгла лампу, поставила ее у кровати и бросила прямо в пламя щепотку куркумы. В комнате запахло горелыми специями, из лампы повалил дым, но все это казалось мелочью по сравнению с визитом призрака. «Бхута!» — так сказал парень. Сильвия сообразила, что забыла спросить, как его зовут, и... — Тебе нужно придумать имя, — сказала она, глядя на кота, сосредоточенно вылизывающего шерстку. — Алекс? — зверек широко зевнул. — Нет. — Эшли? — кот свернулся на кровати, положил голову на лапы, скептически посмотрел на хозяйку, потом прикрыл глаза. Девушка вдруг вспомнила своего любимого героя из детской книги. Рыцаря, который участвовал в разных забавных проделках, спасая всех подряд от чего угодно. «Сэр Николас!» Кот поднял голову. Взгляд его был весьма осмысленным. «А?» С упростительной интонацией произнес он. «Понятно. Значит, так тому и быть. Сэр Николас!» Улыбнулась Сильвия.